Глава двадцать вторая. Недели на две я ушла в свою книгу. Между главами только спала и кормила кота. Сама питалась картошкой и лапшой. Осознала себя на девяносто второй странице. Подключила телефон и тут же получила первый за все это время звонок. «Как продвигается?» — спросила Света. «Я сказала, что девяносто две страницы можно прочитать хоть сейчас, но лучше все сразу и позднее». «Значит, прочитаю позднее», — сказала Света. «Кстати, с наступающим тебя!» Я посмотрела на календарь, и мне стало худо, как будто отведала вискоса. 31 декабря. В окнах напротив светятся гирлянды и ёлки. У меня же тихо и темно, как гробница какого-нибудь фараона. Спасибо, Света, тебя тоже с праздником. Как отмечаешь, ещё не решила. Хочешь, приходи ко мне, у меня будет несколько друзей, всё очень пристойно и скучно. Нет, я лучше дома, мне кота не с кем оставить. Я надеялась, что мне ещё будет с кем встречать Новый год. Сметая пыль, покрывшую ковром всю мою квартиру, я беседовала с повеселевшим шумахером. Ему явно понравилось, что хозяйка наконец-то отошла от компьютера и занялась делом. В холодильнике, как говорит моя соседка Надежда Георгиевна, мышь повесилась. Я уныло осмотрела пустые дребезжащие полочки и захлопнула дверцу. Мой первый голодный пустой Новый год. Утешает только то, что каким-нибудь клошарам сейчас еще хуже. Я попыталась представить себя на месте клошара, завернутую в рваное одеяло, сидящую на картоне под старинным мостом. Представила с легкостью, надо сказать. И тут в дверь позвонили. Шумахер бежал впереди и гордо нес пушистый хвост. В глазки отразилась Надежда Георгиевна. Не Вадик. «Ты жива еще, моя старушка?» — спросила она. Я еле удержалась, чтобы не напомнить, кто именно из нас старушка. «Что же это? Неделями носу не кажешь. Вон какая бледная, ровно гусеница!» Я тебе пирожков принесла, да карамелек, угощайся. Мне стало стыдно за свои мысли. Впрочем, как только я закончила благодарить Надежду Георгиевну и набрала воды в чайник, старушка немедленно села мне на уши. Я поняла, что сейчас полностью отработаю все эти пирожки с карамельками. Ирка звонила из Серова, поздравляла, спрашивала, куда ты задевалась. А я сказала, что ты опять пишешь. Пришлось скромно улыбнуться. Так вот, у ней все уже точно с этим жильцом решилось. Он въедет в квартиру сразу после крещения. Далее Надежда Георгиевна очень долго и подробно рассказывала мне о своей жизни с дедом. Так она называла своего мужа Антипа Петровича. Я слушала ее невнимательно, правда, измученная память все равно фиксировала образы, щедро раскиданные в ее речи. «Бегаю, как кот в дыму», — это она перед праздником, «худая, будто спица бесформенная», — опять про меня, и так далее, и еще дальше. Шумахер лежал на табурете между нами и хмурился. Я была счастлива, что Надежда Георгиевна уходит. В тарелке с пирожками остался только жирный след, а смятые карамельные фантики с налипшими осколками конфет перекочевали в помойное ведро. На часах светилось 23.11, одиннадцать. я была совершенно одна. Не считая шумахера, конечно. Снова зазвонил телефон, я схватила трубку и услышала уже пьяный голос московского издателя. «Я обзваниваю всех», — гордо сказал он, «и для тебя не будет исключений». Мы с ним довольно мило поговорили. Он сказал, что я могу писать про танки или первого паровоза-строителя. Ему интересно все, что выходит из-под моего пера. Потом трубку выхватила жена издателя и немилосердно акая поздравила так цветисто, что мне даже в нос шеванул букетный запах. Потом позвонили родители, брат, несколько старинных друзей и полузабытых родственников. И ни одного Вадика. Ровно в двенадцать я налила себе стакан воды из-под крана и выпила его, давясь обидой и холодом. Совсем в другом году позвонили в дверь. Я побежала открывать, увидела ёлку в игрушках и Вадика в подпитии. «Откуда дровишки?» Вместо ответа Вадик аккуратно положил ёлку на пол и обнял меня. Стеклянные шарики звенели под лапками шумахера, а я приняла такое же положение, что и ёлка, но в своей спальне и не одна. Вот так мы вошли в последний год тысячелетия, лёжа, занятые делом и телом. На какой-то странице спросил Вадик вечером 1 января. И я ответила: на 98-й.